но я не стану этого делать. Его откроют позже, чтобы сравнить под микроскопом с фотографией и доказать, что он ее действительно содержал. Арчи! Бастион выстоял. Своим отвратительным поведением Ларри уже давно напрашивался на затрещину. Однако он избежал ее и на этот раз, когда, разинув рот,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 Ларри собрался презрительно усмехнуться, но это у него не очень-то получилось. Он не смог придать лицу нужного выражения. — Что ж, тогда, вероятно, пора впускать полицейских, — сказал да Думаю, они разберутся с вами быстрее, чем... — Жирный ублюдок! Голос Ларри сорвался на виск.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 И это его только ухудшит. Когда Бесс Хадлстон забрала у вас фотографию?» Челюсть Ларри задвигалась, но он по-прежнему молчал. Вулф подождал десять секунд, потом решительно сказал. «Арчи, впускай!» Я сделал шаг в сторону двери, но прежде чем сделал второй, Ларри заговорил. «Черт вас всех подери! Вы же прекрасно знаете, когда она ее забрала, в тот же день, когда приходила сюда!» Вулф кивнул. «Так-то лучше. Это было не впервые, когда она выразила неудовольствие по поводу ваших отношений с миссом Николс. Нет. Она руководствовалась какими-то моральными соображениями.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 Дэниел что-то забормотал. Брейди подхватил, но Вулф сделал им обоим знак замолчать.